«Тогда контора еще работала?» «Кажись, да». Дворничка вернула фотографию и надела варежку. Ее брови, ресницы и пушок над верхней губой покрыли синим. «Только женщины ваши я не помню». «Это хозяйство Зеленая рощи помещение выкупило?» «Или арендовало?» — спросил сыщик. «Снимали временно. Тут раньше детские кружки были от Джека. Детишек обучали мастерить, модели самолетов делать, воздушных змеев».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 Дама брезгливо взяла у него документ, пролистала, пробежала глазами. и щеки стали красными, а глаза чуть не выскочили из орбит. «Жена умерла», — повторил Хромов, чувствуя всю степень недоумения директорши. «И это все скоро станет моим, вы меня слышите?» Дама рухнула обратно в кресло, которое издал жалобный писк. «Если хозяйкой Азора была не Яна...»